перед рассветом. На лестнице пахло сыростью и дезинфицирующими средствами. Десятки миниатюрных роботов размером и формы с крупную сковородку только закончили мыть ступени и пролеты между этажами. Сейчас они незаметно трудятся в казарме, пока там нет людей. С наступлением ночи и по выходным штаб снова оживал. В нем жужжали и шелестели невидимые во тьме машины. Единственная техника сложнее чайника, которую допускал внутрь старик. И лишь потому, что его брат, Сергей Анатольевич, лично проверил и запрограммировал каждого робота, исключив любую связь с внешним миром. Данила почти привык к запаху бетона и штукатурки. В его мире дома печатали на принтерах, и сами по себе они не пахли. Даже людской запах исчезал, стоило покинуть свою тесную квартирку на пару дней. Будто тебя там никогда и не было. Но в штабе все иначе. Старое здание, построенное 50 лет назад, укрепили снаружи, пропитав стены особым составом. Из него печатали военные базы и бункеры. Изнутри же оно осталось прежним. Иногда штаб напоминал Данили старика. такой же крепкий, жесткий и древний. Дома в сетевых городах легко стирались, а на их месте отстраивали новые, технологичнее и надежнее прежних. В каждом квадратном метре сидела в ожидании своего часа микросхема, проводок или передатчик, в жилах которых струилась сеть. Стены были живыми, податливыми. Штаб казался Даниле незыблемым. Его невозможно стереть бесследно, только взорвать или раздробить на куски тяжелой техникой. В том, с какой тяжестью открываются двери и подвал, как гремит воздух, содрогаясь от ударов десятков кулаков по боевым манекенам, чувствовалась основательность. Но сейчас штаб дремал. Друзья спустились в столовую перекусить. Бойцы старика называли это место жральня. Столы пустовали, как и стойки, куда обычно расставляли тарелки с кашей, супом и котлетами. Но запах горелого жира, пусть и слабый, казалось навсегда въелся в стены и потолок. Еду здесь готовили люди, но сегодня штаб опустел, а значит придется искать пропитание самому. Данила легко перепрыгнул через стойку, за которой обычно сновали молодые парни. Юнцы в сравнении с бывалыми вояками, поднося напитки и основные блюда. Полкнув дверь на кухню, он махнул Ромке, чтобы тот шел за ним. «Ты уверен, что можно?» «Да ладно тебе!» – улыбнулся Данила. «Надо ведь что-то поесть!» В кухне они оказались впервые. Стены, столы, посуда, плиты и духовки – все сверкало чистотой. Ножи на магнитной доске висят один к одному. Крупы и специи расставлены с маниакальной аккуратностью. И только шахматный черно-белый рисунок на полу потускнел и изрядно истерся. На секунду Даниле почудилось, что он опять в сети. Ого! Обойдя длинные высокие столы с множеством ниш, прикрытых тканью, Данила стал открывать ящики, висящие на стене. В одном из них нашелся хлеб. Отрезав кусок, он вернул нож на место, пару минут выравнивая его, чтобы было как прежде. В холодильнике Данила взял кусок соевой колбасы и банан, запаянный в пластиковую упаковку. «Банан порционный», – прочитал он на этикетке. Перед употреблением снять пластик и убрать кожуру. Ну окей, думаю, справлюсь. Запить бутерброд Данила решил водой из-под крана. И только он уселся на пол, подперев спину стеклянную дверцу духовки, как напротив плюхнулся Ромка. В руке его тут же появился виртуальный бутерброд с колбасой, а из кармана торчал уже очищенный от пластика банан. так они сидели вдвоем мол чужжу яприпаса данила не хотел уходить отсюда здесь ему было спокойно казалось что он дома пусть ничто кроме нездорового порядка не напоминало о сети разве мог человек тем более нечапованный так все грамотно устроить покончив с бутербродом данила принялся за банан Убрав упаковку, он огляделся в поисках мусорной щели, что были в каждом сетевом доме. Туда бросали все, что не растворялось после использования. Ее не оказалось. Данила в недоумении уставился на друга, жующего свой виртуальный банан с довольной ухмылкой. «Не смотри на меня, Даня, у меня такой проблемы нет!» Раз... Он запихал остатки банана в рот, кинув кожуру в сторону. и она исчезла в воздухе на полпути к полу. И нет проблемы. Ромка рассмеялся так, что кусочки банана разлетелись по столовой. Данила держался пару секунд и захохотал тоже. Успокоившись, он произнес. «Хорошо от тебя, но мне-то что делать?» «Запихни в карман, потом выбросишь, когда обедать пойдем». Данила кивнул. Едва он откусил банан, как снизу послышался гул. Бойцы вернулись, а может и сам старик пожаловал. «Нам пора!» – подмигнул он Ромке, вскочив на ноги и рванул к двери. В казарму Данилов летел минуты позже, оставив дверь приоткрытой. С лестницы доносились голоса. «Приехал Костя с кем-то из охраны старика».